Песнь двадцать вторая В течение разговора Вергилия со Стацием поэты приходят в шестой круг, куда их привел ангел Божий, стерший с чела Данте пятую букву «Грех скупости». Раздается хор «Блаженны жаждущие». Вергилия обращается к стацию с вопросом, как он, будучи поэтом и обладая возвышенной душой, мог находиться в чистилище среди скупцов. Стаций говорит, что в этом круге томятся не только скупцы, но и моты. К числу последних принадлежит и он Стаций, но он отрешился от своего порока после прочтения произведений Вергилия. Вместе с тем он нашел в них указания на рождение Иисуса Христа — а когда сблизился с христианами, сам сделался последователем Иисуса Христа. Он не скрывал своего обращения и попал сперва в четвертый круг Чистилища, где пребывал четыреста лет, а затем в пятый, где оставался пятьсот лет. Затем он спрашивает Вергилия о многих поэтах древности. Вергилий рассказывает о месте их пребывания в аду. Поэты в это время подходят к чудесному дереву, отягощенному плодами и орошаемому водой родника. Из-за дерева раздается голос, предупреждающий о том, чтобы плоды не трогать, и упоминающий о примерах воздержания. Это напоминание для обжор, которые томятся в шестом круге. Покинул нас, приведший в круг шестой, Господень ангел. Стер он благодатен на лбу моем Еще одной из пятен. Искавших справедливости святой Раздался хор, они согласно пели, Блаженны те, кто жаждет, И тогда, вслед призраком, Свободней, чем доселе, Я стал всходить без всякого труда. И к стацию Вергилий, обращаясь, заговорил, «Любовь, воспламеняясь, в душе у нас всегда зажжет собой ответную любовь в душе другой, когда в добре берет она начало. С тех пор, как нам явился ювенал, и от него я о любви узнал твоей ко мне, я с самого начала к тебе любви исполнился большой». Нельзя сильнее сочувствовать душой тому, Кого узнали мы заочно, И легким путь с тобою будет мне. Но мне прости в душевной глубине, Когда тебя в смущенье ненарочно Я приведу речам, свободу дав. Как другу мне, коль скоро я не прав, Ответишь ты, в душе, где вдохновенье Рождает лишь высокие стремления. Гнездиться мог ли алчности порог? Истаций так ответил без смущения с улыбкою. Мне дорог твой упрек, он для меня любви твоей залог. Но иногда в неверном освещении нам действия являются, когда неведомы причины их. Сюда я приведен в обитель очищения не скупостью, но мотовством моим. И сотни лун раскаянием томим. когда б не ты терзался бы я ныне с виновными взияющей пучине, но я прочел твой вдохновенный стих, о жажда злата сколько бед людских виною ты, как ты сгубила много людских сердец в тебе искавших бога тут понял я, что расточение грех и в винах я покаялся во всех Есть тьмы могил в испуге и печали К суду восстанут многие из нас, лишь потому, что в их предсмертный час вины своей они не сознавали. Тут наравне с какой-либо виною карается велением небесы грех другой, идущий с ней разрез. И так оно произошло со мною. Кто расточал, казнится меж скупцов». и возразил нежнейший из певцов пастушеских. «Ты пел об был и о предметах горести двойной, терзавших душу матери на части. Но вдохновляем Клио был одной в то время ты, и не была опорой душе твоей та вера, без которой спасения нет. И если это так, какой же лучель дивное светило рассеяло перед тобою мрак и путь к ладье спасения осветила. И молвил тот, «Ты первый на Парнас возвел меня, и первый же дорогу ты указал мне к истинному Богу, как человек, идущий в поздний час, и позади светильник свой несущий, дабы светить толпе за ним грядущей, ты поступал. Вернулись времена блаженные». «Настало обновление, и справедливость нам возвращена, и к нам с небес нисходит поколение», — ты говорил, — «тебе благодаря священным вдохновениям горя я сделался поэтом, через тебя же христианином сделался я даже, но постараюсь в нескольких чертах закончить я свое изображение». Уж проповедь великого учения у всех была в то время на устах. Речей твоих я слышал повторения от пастырей, я слушать их привык и правду слов священных я постиг. Когда позднее при Домициане подверглись гонению христиане, я вместе с ними слезы проливал и где лишь мог несчастным помогал. Их чистота и строгость. Отвращение к язычникам развратным поселив, принудили меня принять крещение еще до дня, когда к пределам Фив повел я в песне элены в дружину. Не надлежало мне, христианину, скрывать того, что был я обращен. В четвертый круг за это помещен, я оставался там четыре века. с того, в чем жизнь и благо человека приподняла покров твоя рука. Поведай мне, прошу тебя, пока с тобою мы идем по этим склонам. Теренций, где? Цицилий? Плавт с вороном? В каком кругу они заключены? Я с Персием и многими другими несчастными собратьями моими В преддверии томлюсь, где лишены мы света дня. Меж нами, славный гений, предмет заботы нежных попечений, Кормилиц Муз, и в сумраке тюрьмы родной Парнас Приподнимаем мы жилище мус, как и во время она. Меж нами ты найдешь Анакриона, с ним Эврипит, А также Симонит, певец, носивший имя Агафона, И многие кому из Лавра свит бывал венок, Вослед след за деефилой, и Антигона, бледная очам, И аргия во тьме предстанут там, со сменою по-прежнему унылой, Ты встретишь там Астиду с гипсипилой, Дейдамию среди ее сестер, и дочь волхва. Поэты замолчали. Они в пути ступени миновали, и взором их открылся вдруг простор. Уж четверо служителей единицы остались сзади, пятый же стоял у пламенного дышла колесницы, и бег ее дальнейший направлял. И произнес тогда Вергилий: нужно направо взять, чтоб гору обойти. Как делали, досели мы в пути. И, следуя привычке этой, дружно мы двинулись дальше. Впереди поэты шли, и с радостью в груди Внимал я сердцем речи вдохновенной, Знакомящей с поэзией священной. Тут к дереву мы трое подошли, На нем плоды душистые олели, И, суживаясь к низу, ветви шли, Но расширялись кверху, как у ели. Достать нельзя их было бы с земли. Листву своею влагой орошая, Родник воды струился вниз со скал, И пеную на солнце он сверкал, Но голос шум потока заглушая послышался. «Вкушать воспрещено Вам от плодов душистых и прозрачных! Мать Господа напирена вобрачных И спрашивала лишь для них вино, Довольствовались римляне водою, И Даниил пренебрегал едою, Но приобрел науку он взамен. Был первый век прекрасен и блажен, Век золотой, и был нектара слаще Для жаждущих родник, бежавший в чаще. С акридами вкушал лишь дикий мед, Креститель наш, к которому народ в пустыню шел, где в воздержании строгом смирял он плоть молитвы и постом и тем себя поставил перед Богом, как говорит Писание о том.